От этого слова и произошло название этого вида сахара. Гуми-арабик импортировался из стран Аравийского полуострова. Слово «гум» происходит от латинского «гумми», которое в свою очередь от греческого «кумми». Оба этих слова означают «сок». Чтобы дать название новому виду сахара, Фишер переставил некоторые буквы в слове «арабиноза», некоторые убрал и в результате получил рибоза. В молекуле нуклеиновой кислоты, содержащейся в ядре клетки, также присутствует сахар, очень напоминающий рибозу. С той лишь разницей, что у него отсутствует один атом кислорода. Обычно соединения, в которых отсутствует один атом кислорода, обозначают при помощи приставки деокси от латинского д, означающего что-то отсутствующее. Таким образом, появилось название деоксирибоза. Для лучшего звучания американцы добавили. Название буквы S и оно стало звучать как «дезоксирибоза». Однако в 1956 году на Международной конференции химиков было принято решение, что официальным и единственным названием является то, которое начинается с приставки «деокси», то есть «деоксирибоза». В соответствии с входящим в ее состав видом сахара, нуклеиновая кислота, находящаяся в цитоплазме, называется Рибонуклеиновая кислота, сокращенно РНК. А нуклеиновая кислота, находящаяся в ядре. Деоксирибонуклеиновая кислота, сокращенно ДНК. О! Оккультация. Некоторые звезды расположены настолько далеко от Земли, что создается впечатление, будто они все время располагаются на одном и том же месте, не меняя своего положения. А Солнце, Луна. И планеты Солнечной системы, на взгляд с Земли, находятся в движении относительно звезд. Смотри статью «Планета». Время от времени, скажем, Луна, двигаясь мимо той или иной звезды, закрывает ее, и звезда оказывается на какое-то время как бы спрятанной за Луной. «Прятать» по латыни обозначается словом «оккуларе». Мы употребляем слово «оккультный» и в отношении того, что имеет таинственный, загадочный, скрытый смысл. звезда или планеты, которые закрываются Луной, также становятся скрытыми. Поэтому процесс, в ходе которого одни небесные тела закрываются другими, называется оккультация. Процесс оккультации, в котором участвует Луна, используется астрономами с пользой для науки. В процессе оккультации известно точное местонахождение Луны на небе, и можно с высокой точностью определить и подсчитать, как она движется по своей орбите. Также, поскольку в ходе этого же процесса закрываемые Луной звезды не блекнут постепенно, а резко прекращают светить, из этого был сделан вывод, что вокруг Луны нет атмосферы. Если бы атмосфера вокруг Луны существовала, то свет звезды, пусть и померкший, был бы виден в ходе оккультации так же, как он виден до ее начала. Однако наиболее значимые события связаны с оккультацией, в которой участвует Юпитер. Четыре крупных спутника Юпитера, которые движутся вокруг этой планеты, по мере своего движения по орбите, один раз в ходе полного кругового цикла оказываются вовлеченными в оккультацию. В 1676 году датский астроном Олаф Ремер, наблюдая за этим процессом, обнаружил неожиданную вещь. Когда Земля отдалялась от Юпитера, оккультация происходила позже, чем это должно было бы быть. Когда же Земля двигалась навстречу Юпитеру, оккультация происходила раньше, чем полагалось. Из этого он заключил, что свет пересекает пространство за вполне определенное время. Амплитуда изменения расстояния между Землей и Юпитером составляет около 320 миллионов километров. Это расстояние свет преодолевает за 16 секунд. Лишь спустя 50 лет после появления исследований Ремера в его работе отнеслись серьезным вниманием. Однако сегодня скорость света, она равняется 298 035,2 км в секунду, является одной из основных постоянных величин в теоретической физике. Октава. Музыкальный тон образуется в результате резкого сжатия и последующего выпуска воздуха вибрирующим предметом. Сжимаемый и выпускаемый воздух распространяется волнами вдоль длины, идущей от источника. Высота тона зависит от частоты, то есть количества сжатий и выпусков воздуха в течение одной секунды. Так частота на уровне ноты до средней октаве фортепиано равняется 264.